Импровизации странствующего романтика. Больная птичка, запертая в теплице, сохнущий цветок, покорно вянешь ты, не зная, как ярок день. И мир широк, как небо блещет, страсть пылает, Как сладко жить с толпой порой, Как грудь высоко подымает единство братское с толпой. Своей робостью детской осуждена заглохнуть Ты в истертой жизни черни светской, Гони же грешные мечты, Не отдавайся тайным мукам, Когда лукавый жизни дух тебе То образом, то звуком Волнует грудь и дразнит слух, Не отдавайся, с ним опасно, Непозволительно шутить, Он сам живет и учит жить полно, Широко, вольно, страстно. 25 января 1858 года.